50 «Поведай, где я?» — молвила она. — «Среди покойных или среди живых?» Эдмунд Спенсер, королева фей. На несколько дней Страйк с головой погрузился в работу, не связанную с делом Бамбара. Первая попытка застать врасплох медсестру Дженнис Битти в домашней обстановке закончилась неудачей. Он долго стучался в дверь дома на неприметной улочке Найтингейл-Гроув, примыкающей почти вплотную к путям юго-восточной железной дороги, но ушел ни с чем. В следующую среду, когда он предпринял вторую попытку, стоял ветреный пасмурный день. От станции Хизер-Грин путь лежал по тротуару, отделенному от железной дороги оградой и живой изгородью. Неспешно шагая по асфальту и затягивая сигаретой, Страйк обратился мыслями к Робин. Та отказалась поехать с ним к Дженнис, сославшись, без уточнения, на другие дела. Страйку почудилась в этом какая-то скрытность, а то и отговорка. Прежде Робин только расстроилась бы от того, что не сможет поехать вместе с ним на опрос свидетеля. Страйк привык к большей непринужденности и открытости в отношениях с Робин после ее расставания с Мэтью, а потому сегодняшний отказ, в купе с ее тоном и отсутствием объяснений, пробудил в нем любопытство. Естественно, существовали какие-то сферы, в которых он и не ожидал подробностей. На ум приходило посещение гинеколога. Но даже в этом случае она могла хотя бы сказать «Я записана к врачу» по мере его приближения к дому Дженнис, который был с обеих сторон стиснут соседскими и заметно уступал площадью особняку Айрен Хиксон, в небе сгущались тучи. На всех окнах висели тюлевые занавески, а входная дверь была выкрашена в темно-красный цвет. Переходя дорогу, он отметил, что в гостиной горит свет. Это означало, что источник информации уже совсем близко а потому Страйк успешно выбросил из головы все мысли о своей деловой партнерше, ускорил шаг и решительно постучал в дверь. Через стекло нижнего окна до него доносились приглушенные звуки телепередачи, включенные на полную катушку. Он собрался было постучать вторично на тот случай, если с первого раза Дженнис не услышала, но тут дверь отворилась. В противоположность их предыдущей встрече, Медсестра, надевшая очки в металлической оправе, была до нельзя поражена и не слишком довольна, увидев Страйка. Из-за ее спины два женских голоса с американским акцентом трещали из невидимого телевизора. «Любишь ли ты блеск? Люблю я блеск!» э, -э «Я пропустила сообщение или...» «Извините, что не предупредил», — неискренне сказал Страйк но у меня как раз были дела в этом районе, и я подумал, быть может, вы уделите мне пару минут». Дженнис оглянулась через плечо. Манерный мужской голос произносил «Платье, в которое влюбилась Келли, это уникальная подиумная модель». С явным неудовольствием Дженнис повернулась к страйку. «Ну, ладно уж», — выдавила она, «только у меня беспорядок». «А вас я попрошу как следует вытереть ноги, а то последний гость тоже незваный принес на подошвах собачье дерьмо. Дверь сами закройте». Страйк переступил через порог, но Дженнис уже скрылась в гостиной. Он ждал, что хозяйка дома выключит телевизор, но этого не произошло. Пока он вытирал ноги, а предверный коврик из кокосового волокна другой мужской голос объявил. Найти в магазинах это уникальное подиумное платье невозможно, а потому Рэнди находился в поисках. Потоптавшись на коврике, Страйк решил, что Дженнис по умолчанию пригласила его зайти, и шагнул в тесную гостиную. Значительная часть его юности прошла в сквотах, где обреталась его мать, а потому Страйк представлял беспорядок, совсем не так, как Дженнис, несмотря на загромождённость В комнате не было ни одной свободной поверхности. Единственными реальными признаками беспорядка могли считаться брошенная на кресло газета Daily Mail, скомканная упаковка, оставленная рядом с открытой коробкой фиников на низком кофейном столике и почему-то лежащий на полу возле дивана фен, который Дженнис сейчас вытаскивала из розетки». «Антонелла примеряет платье, максимально близкое к выбору Келли, расшитый стразами вечерний туалет стоимостью пятнадцать тысяч долларов». «Мне перед этим зеркалом удобнее волосы сушить», — держа в руке фен, объяснила она с выражением легкой досады на порозовевшем лице, как будто страйк заставил ее оправдываться. «Я, знаете ли, предпочитаю заранее подготовиться». У Дженнис была внешность улыбчивой от природы женщины, но сейчас она хранила мрачность. «Вы свалились... это... как снег на голову». Тут Страйк не к месту вспомнил джон которая всегда переживала, если гости видели у нее в комнате пылесос или гладильную доску. «Простите, как я уже говорил, просто оказался тут поблизости». «Примеряя платье номер один, Келли не может выбросить из головы платье своей мечты!» Загрохотал ведущий, да так, что Страйк и Дженнис, не сговариваясь, повернулись к экрану, на котором молодая женщина, извиваясь, встискивалась в облегающее полупрозрачное белое платье, расшитое искусственными бриллиантами. «Скажи платью «да»!» Сама Дженнис была все в том же темно-синем джемпере и слаксах, которую Страйк видел на ней во время предыдущей встречи. — Моя грешная страсть. Чаю хотите? — Только если это вас не затруднит, — ответил Страйк. — Ну, немного, конечно, затруднит, не без этого, — сказала Дженнис с первым проблеском улыбки. — Но я все равно собиралась дождаться рекламной паузы и чаю попить, так что присоединяйтесь. — В таком случае премного благодарен. «И если я не найду то платье?» — продолжал манерный консультант по организации свадебных торжеств, двигаясь вдоль длинной штанги и с предельной сосредоточенностью перебирая белые наряды, отчего его сведенные на переносице брови казались нарисованными. «Это будет?» — экран померк. Дженни с пультом выключила телевизор. «Финик?» — предложила она, протягивая гостю коробку. «Нет, спасибо», — отказался Страйк. «Я в Дубае горы таких коробок накупила», — сообщила она. «Думала, буду знакомым дарить. А теперь сама объедаюсь, не могу оторваться. Вы присаживайтесь, я быстро». Когда Дженнис выходила из комнаты с феном в одной руке и коробкой фиников в другой, Страйк перехватил, как и при первой встрече, ее взгляд, направленный вниз на его голень, а потом опустился в кресло, заскрепевшее под его весом. Эта живопырка-гостиная действовала на него угнетающе. Палас, преимущественно красного цвета, украшали ярко-алые загогулины, а сверху лежал турецкий ковер дешевого малинового оттенка. На красных обоях среди композиций сухих цветов висели старые фотографии, черно-белые или выгоревшие цветные в деревянных рамках. Сервант еле вмещал дешевые безделушки узорчатого стекла. На почетном месте посреди полки над электрическим камином красовалось самое большое украшение — карета золушки, запряженная шестеркой стеклянных лошадей. Вероятно, под строгим одеянием Дженнис билось романтическое сердце. Через несколько минут она вернулась, неся поднос с плетеными ручками, на котором стояло две кружки чая, уже с молоком, и блюдца с традиционным шоколадным печеньем. Заваривая чай, она будто бы подобрела к непрошенному гостю. — Это мой Ларри, — сказала она, перехватив взгляд страйка, направленный на сдвоенную рамку, стоящую рядом с ним на маленьком столике. В одну створку был вставлен портрет сонного грузного мужчины с зубами курильщика и с другой смотрела светловолосая женщина полная но не лишенная привлекательности понимаю а это моя младшая сестра клерэр умерла в девяносто седьмом от рака поджелудочной железы поздно диагноз поставили ох прискорбно такое слышать сказал страйк «И не говорите!» Дженнис глубоко вздохнула. «Обоих не стало почти одновременно. Если честно, — продолжала она с ощутимым хрустом в коленных суставах, садясь на диван, — вошла я сюда после Дубая и думаю, надо кое-какие портреты обновить, а то живу здесь среди покойников. У меня есть...» Чудные снимки Кевы и внучков на отдыхе, только нужно в печать отнести. Парень-сосед помочь с этим делом обещался. Все мои фото Кева с детишками двухлетней давности. Я уже тому парню отдала эту... Флушку, да? Флешку, подсказал Страйк. во го соседская мелюзга надо мной потешается. Но заметьте, Айрин еще почище меня будет. Даже батарейку заменить не может. «Ну ладно», — спохватилась она, — «зачем я вам снова понадобилась?» Чтобы не получить немедленный отпор, Страйк планировал задать вопросы насчет Сетчуэла в самую последнюю очередь. Достав из кармана и раскрыв свой блокнот, он сказал, «После нашей предыдущей встречи возникли кое-какие вопросы. Первый из них я задал доктору Гупти, но он ничем не смог мне помочь, так что теперь вся надежда на вас». — Вам что-нибудь известно о таком Николо риччи Его еще называют мутный. — Старик-гангстер, что ли? — уточнила Дженнис. — Слыхала. Жил неподалеку, в Кларке-Нуэлле, но лично не встречала. Чего вам от него... Ой, а вам Айрин про фундамент рассказывала? — Про что? — не понял Страйк. — Да так, пустое, наверное. Ходил слушок... Давно это было, в начале семидесятых еще, когда Кларк и Нуэлл вовсю перестраивали. Что строители, значит, при сносе одного из домов? Труп нашли. Вроде как гангстеры из маленькой Италии в сороковые годы туда кого-то закатали. Ну так вот, Эдди — ухажер Айрин, строитель, за которого она в конце концов вышла. А они как познакомились — В местном пабе, когда его фирма получила большой подряд на реконструкцию, Эдди сказал, что это все чушь. Я-то не поверила. А вот Айрин, думаю, верила. Добавила Дженнис, макая печенье в чай. И как это связано с Марго? Не выдержал Страйк. А вот как. Когда Марго исчезла, поползли слухи, что тело ее... — Это в котлован сбросили и в бетон закатали. Вспомните, в семьдесят четвертом сколько там всего строили. — То есть ходят слухи, что убил ее Ричи? — спросил Страйк. — Боже, сохрани! — Дженнис возмущенно хохотнула. — На кой ляд мутному Ричи сдалась Марго? Просто тот старый слушок вспомнился. Люди ведь как? Услышали звон и давай болтать дурные головы. А мой Ларри, он и сам строителем был, сразу сказал. Неужели работяги, выйдя на смену, не заметили бы свежий бетон? — А вам известно, что Ричи присутствовал на рождественской вечеринке в амбулатории Сент-Джонс? — Чего? — с набитым ртом переспросила Дженнис. — Он вместе с двумя другими мужчинами явился к шапошному разбору возможно чтобы проводить домой глорию кого куда дженнис похоже, искренне поразилась где мутной речи и где глори бросьте пожалуйста это из за того что да не слушайте вы ее не глорию айрин ее бывает заносит глорию она всегда недолюбливала я лично Ни разу не слыхала, чтобы у Глории в семье криминальные связи были. Айрин кино насмотрелась, про крестного отца. На первый фильм мы с ней вместе ходили, а я потом еще два раза без нее сбегала. «Джеймс кан вздохнула она, — «мужчина моей мечты». «Ричи определенно присутствовал на той корпоративной вечеринке», — повторил Страйк. И, насколько мне известно, заявился ближе к концу. — Ну, значит, я к тому времени уже ушла. Мне домой нужно было, к сыну. Неужто он жив еще это тричи Жив, — подтвердил Страйк. — Видать, совсем дряхлый. — Это так. — И все же странно. За каким чертом его в Сент-Джонс принесло? — Надеюсь выяснить. Страйк перелистнул страницу блокнота. Еще у меня появился вопрос насчет Джозефа Бреннера. Помните семью по фамилии, как вам казалось, Эпплторп? Так вот, я нашел... Неужто вы их отследили? На Дженнис это произвело должное впечатление. А как на самом деле их фамилия? Этерн. Этерн? С видимым облегчением подхватила Дженнис. «Я же чувствовала, что Эппл Торп неправильно. Мучилась днями напролет после... Как они? Им ведь ставили диагноз «умственная отсталость», да? Они в дурке живут или...» «Живут они в своей прежней квартире», — сказал Страйк. «И на мой взгляд, справляются неплохо». «Им небось приличные льготы положены». «К ним прикреплен социальный работник» который, надо думать, оказывает им всестороннюю поддержку. А теперь мы вплотную подошли к тому вопросу, который я хотел вам задать. Социальный работник, сотрудница органов опеки, утверждает, что Дебора после смерти Гильерма призналась. Страйк тщательно подбирал выражение. Ну, по словам социального работника, Гильерм ä, подкладывал Дебору под клиентов. «Это как?» — улыбка сошла с лица Дженнис. «Факт, безусловно, неприятный», — бесстрастно произнес Страйк. В беседе со мной Дебора призналась, что доктор Бреннер посещал ее на дому и просил э просил снять штаны. «Быть того не может!» — Дженнис вспыхнула инстинктивным, судя по всему, отвращением. Нет, я уверена, нет, это в раке. Осмотр половых органов должен проводиться только во врачебном кабинете. Вы же говорили, пациентка страдала агорофобией. Ну, да, но... Самый ее сын называет доктора Бреннера грязной старикашка. Он... но... нет, это... Это, конечно, был осмотр, вероятно, после родов. Но для осмотра следовало вызвать медсестру, то есть меня. Я просто в шоке. Удрученно выговорила Дженнис. Бывает, думаешь, что знаешь все от и до и вдруг. Нет, в самом деле, это меня просто убило. Ну, то есть один раз я приходила к ним на дом осмотреть младенца, и она мне ни слова... Не... «Но рядом, конечно, топтался муж, талдычил про высшие силы. Она, видать, была слишком запугана, чтобы...» «Нет, вы меня просто убили». «Извините», — сказал Страйк, — «но я обязан спросить. Вы слышали, что Бреннер пользовался услугами проституток? На вашем участке ходили такие слухи?» «Никогда», — отрезала Дженнис. Я бы сразу сообщила, куда следует. Это вопиющее нарушение этики. Чтобы такое на нашем участке с нашими же пациентками? Согласно записям Телбота, продолжил Страйк, один из свидетелей показал, что в тот вечер, когда исчезла Марго, видел Бреннера в майкл клифф А сам Бреннер под протокол сказал, что после работы сразу пошел домой. «Майкл Клиффхаус. Многоэтажка на Скиннер-стрит, да? У нас оттуда были пациенты, но вообще...» Дженнис не скрывала, что ей дурно. «Вы меня просто убили», — в который раз повторила она. «Он с этой несчастной, с Этерн, а я его перед всеми выгораживала. Бывший военврач, все ж таки...» «Менее двух недель назад сын Дороти сидел аккуратно на том месте, где сейчас вы. Даже ноги вытереть не потрудился. Весь коридор мне собачьим дерьмом извозил». «Что ему было нужно?» — спросил Страйк. «Знаете, прикидывался, будто рад прежние времена вспомнить», — сказала Дженнис. «Столько воды утекло. Я ведь могла его не признать». Но на самом деле он почти не изменился, разве что самую малость. В общем, сидел в этом кресле, где вы сейчас. Нес, значит, всякую околесицу про былые деньки, про то, как матушка его тепло меня вспоминала. «А! Дороти Оугден тепло меня вспоминала!» «Дороти держала на сарин за потаскушек, ебчонки выше колена, в пап вместе ходим!» — А ведь он, между прочим, и вас упоминал, — сказала Дженнис, сверля страйка испытующим взглядом. — Дознавался. Успела я с вами переговорить или пока мест нет? — Он, знаете ли, про Марго книжку написал, да только она до прилавков не дошла. Вот он и бесится. Все уши мне прожужжал, пока тут штаны просиживал. — Подумывает теперь другую написать. — Говорит, — «К этому вы его и подтолкнули, про то, как маститый детектив сумел раскрыть преступление. Или не сумел. Для Карла это без разницы». «А что он говорил о Бреннере?» — спросил Страйк, решив отложить на потом анализ причины, заставляющих дилетанта-биографа крутиться под ногами у следствия. «Что старик, дескать, садист был». Я, можно сказать, приготовилась кинуться на его защиту, и тут вы мне такое рассказываете про Дебору Этерн». Огден назвал Бреннера садистом? Это серьезное обвинение. «Вот и я так подумала. Карл говорил, что всегда его терпеть не мог, что доктор Бреннер часто захаживал к Дороти, о чем я не догадывалась, на воскресный обед и прочее». «Я всегда считала, они только по работе общались. Знаете, доктор Бреннер, наверное, Карлу замечания делал, вот и все. В детстве он, Карл, был исчадем ада, и сейчас по нему видно, что злобу затаил». «Если Оугден опять появится, — сказал Страйк, — советую вам не пускать его на порог. Он ведь, знаете, в тюрьме отсидел за мошенничество». Тянул деньги у одиноких. Он чуть не ляпнул старух. Женщин. Ой, вырвалось у Дженнис. Вот ужас-то. Надо Айрин предупредить. Он говорил, что теперь к ней собирается. Ну, а больше всего он, когда к вам пришел, интересовался Бреннером, так ведь? Да нет, ответила Дженнис. Интересовался он, похоже, вами. Но а Бреннере расспрашивал поболе чем о других наших из амбулатории. «Миссис Битти, а не сохранился ли у вас случайно тот газетный некролог Бреннера, который вы упоминали? Кажется, вы говорили, что его сберегли». «Ну, это...» Дженнис покосилась на нижний ящик серванта. «Ага. Карл, как услыхал, что у меня некролог сохранился, тоже глянуть просил». Дженнис оттолкнулась от дивана, встала и подошла к серванту. Придерживаясь за каминную полку, она выдвинула ящик и пошарила внутри. — Состояние у них неважнецкое. Айрин думает, я свихнулась на этих вырезках. — добавила она, запустив руку до запястья в содержимое ящика. — Сама-то она никогда ни новостями не интересовалась, ни политикой, ничем таким. «А я чего только не храню, ну, вы понимаете, на медицинские темы, к примеру, а еще грешным делом про королевскую семью люблю, и...» Она принялась тянуть к себе нечто похожее на уголок картонной папки. «Пусть Айрин себе думает что угодно, а я ничего зазорного не вижу в том, чтобы сохранять историю...» Папка появилась целиком. «Чьей-нибудь жизни». Закончила Дженнис, передвигаясь на коленях в сторону кофейного столика. «Разве есть в этом что-нибудь нездоровое? Чем вырезки хуже альбома с фотографиями?» Открыв папку, она стала перебирать листки, частично пожелтевшие от времени. «Видите сколько? Для нее же сохранила, для Айрин». Дженнис помахала какой-то статьей под заголовком «Базилик священный». И эта травка для пищеварения полезна. Я все думала, пусть бы Эдди у них в саду посеял, а то она таблетки желудочные горстями глотает, а от них вреда больше, чем пользы. Да только Айрин, она, как все, лекарство должно быть в таблетках, и точка. «Принцесса Диана!» — со вздохом объявила Дженнис, демонстрируя страйку какую-то мемориальную страницу. «Я ведь была большой ее поклонницей!» «Вы позволите?» Страйк потянулся за парой листков с газетным шрифтом. «Берите, берите!» Она посмотрела поверх очков на выбранные им материалы. «Отличная статья про диабет! В мое время лечение совсем другое было. У моего крестника диабет первого типа. Я должна отслеживать, а вторая не вижу. Про то, как ребенок от перитонита умер». «Да, она самая», — подтвердил Страйк, изучая Буру от времени заметку. «Ну так вот», — туманно сказала Дженнис, все еще перекладывая газетные вырезки. «Из-за него я на медсестру и выучилась. А мысль эта вот как мне в голову пришла. Когда я девчонкой была, он жил на два этажа ниже. Сделала я эту вырезку и сохранила». — Единственное фото других у меня ни до, ни после не было. Я все глаза к черту выплакала. Врача вызвали. С металлом в голосе продолжила она. А этот негодяй так и не пришел. К ребенку из состоятельной семьи галопом бы примчался. Это все знали. А к маленькому Джонни Марксу из Бентлгрин никому до него дела не было. Врача этого потом раскритиковали, но лицензию не отняли. — Терпеть не могу, когда перед богатыми присмыкаются, а на бедных плюют. С озадаченным видом Дженнис отложила несколько материалов с фотографиями членов королевской семьи. — Где же про доктора Бреннера? — забармотала она. С пачкой газетных вырезок в руке медсестра все так же на коленях поползла обратно к ящику и вновь принялась шарить у него в недрах. нет В самом деле нету ее тут, сказала Дженнис, возвращаясь к кофейному столику. Странно, честное слово. По-вашему, ее выкрал Огден, предположил Страйк. Дженнис подняла на него взгляд. Ну, про хвост, медленно выговорила она. Мог ведь попросить. Она смахнула все в папку, вернула её в ящик взялась за каминную полку и выпрямилась под громкий хруст коленей, а потом со вздохом облегчения села на диван. — Вы знаете, он ведь еще мальчишкой был, нечист на руку. — Почему вы так решили? — В амбулатории это деньги пропадали. — В самом деле? — Ну да. Как Марго исчезла, так многое вспомнилось. Частенько мелочи не досчитывались И все думали на уборщицу, на вильму. Все, кроме меня. Лично я всегда Карла подозревала. Он то и дело к нам забегал, после уроков, на каникулах. И я шепнула словечко доктору Гупте. Уж не знаю, то ли он, Дороти, не хотел обижать, то ли проще было вильму выставить. С вильмой и другие проблемы были. «Выпивала она», — добавила Дженнис. Да и уборку делала кое-как. Невиновность свою доказать не смогла, и после общего собрания, где это дело обсуждалось, ушла по собственному. Поняла, что не отмоется. «И с ее уходом кражи прекратились?» «Прекратились», — сказала Дженнис. «А толку-то? Карл поди решил на время затаиться? Еще немного, и его б застукали». Страйк и сам склонялся к такому мнению. Осталось буквально пара вопросов. Во-первых, о некой Джоанне Хэммонд. «А я в какой связи могу ее знать?» «В связи со Стивом Даутвейтом». «А, любовница его, которая руки на себя наложила», — вспомнила Дженнис. «Как же, как же!» Она была приписана к амбулатории Сент-Джонс? — Нет, она вроде в другом районе жила, в Хокстоне. — Значит, Марго не давала показаний Коронеру и с этой смертью вообще никак не была связана по профессиональной линии? — Так же, как и я. О существовании этой особы Марго узнала только после ее смерти, когда Стив обратился в амбулаторию по поводу мигреней. — Но будьте уверены, я понимаю, к чему вы клоните, — сказала Дженнис. Телбот из кожи вон лез, хотел доказать, что Стив — это и есть эссокский мясник. Когда меня допрашивал, всякий раз к Стиву подводил. Но вы уж поверьте, Стив был добрая душа. А что такое садист, я с детства знаю. Мой родной отец, например. Я таких невооруженным глазом вижу, но Стив точно не из этих был. Страйк только кивнул. Он хорошо запомнил, как женщин подкупала мнимая беззащитность Денниса Крида. Телбот допытывался, посещала ли я, как медсестра, эту Джоанну на дому. Я ему втолковывала, что она не была прикреплена к амбулатории Сент-Джонс, а он опять за свое. Ну и что, мол, из этого? они считаете ли вы, что смерть ее подозрительна? Сто раз ему повторяла. И я эту женщину в глаза не видела. Что я могу знать? Прямо кишки мне выворачивал, честное слово. Я ему что, гадалка, что ли? Так ему и говорила. Вы бы лучше, мол, отчет Коронера почитали. — А вы не знаете, ее смерть как-то встревожила Марго? — спросил Страйк. — Возможно, эту смерть официально расценили как не насильственную или случайную. А Марго заподозрила, что дело нечисто. «Откуда такие мысли?» — спросила Дженнис. Хотелось бы прояснить кое-что в записях Телбота. Похоже, он считал, что у Марго возникли подозрения касательно чьей-то смерти. В связи с этой смертью, кстати, упоминались и вы. Круглые голубые глаза Дженнис расширились за стеклами очков. — Якобы вы нечто подметили, а, возможно, и присутствовали там лично, — уточил Страйк. — При этом никаких обвинений в ваш адрес не выдвигалось. — Еще не хватало, — воскликнула Дженнис. — Нет, ничего я не подметила. Уж, наверное, не утаила бы. Наступила небольшая пауза, которую Страйк счел за лучшее не нарушать. И действительно... Дженнис начала заново. «Слушайте, ну как я могу говорить за Марго через сорок лет? Ее падей в живых нету. Нечестно получается. Зачем я буду подозрения сеять, когда столько воды утекло?» «Я просто пытаюсь исключить лишние версии», — сказал Страйк. На этот раз молчание затянулось. Дженнис переводила взгляд от чайного подноса к фотографии своего бывшего сожителя с желтыми зубами и добрыми сонными глазами наконец она со вздохом сказала ладно уж только я требую чтобы вы записали это была идея марго а не моя договорились я не собираюсь никого обвинять договорились ответил страйк и занес ручку над блокнотом ну так и быть Вопрос был щекотливый. Мы ведь с ней, с Дороти, работали бок о бок. Они с Карлом жили вместе с ее мамашей. Звали эту старуху мод Я уж, конечно, запамятовала, да Карл тут мне напомнил. Я в разговоре упомянула его бабушку, а он проклятая мод и никак иначе. В общем, было у Мот на ноге нагноение. Образовалась язва, которая никак не заживала. Ей требовались перевязки. Вот я и ходила к ней на дом. И каждый раз она мне начинала втирать, что дом принадлежит ей, а не Дороти. И дочку с внуком она из милости пустила к себе жить. Ей, знаете ли, нравилось это повторять. Власть свою чувствовать. Думаю, жить с ней было несладко, Старая зануда». На нее не угодить было. Причитала, что внука ее избаловали. Но, как я уже сказала, в детстве с ним сладу не было, а значит, понять ее можно. А речь-то я это вот к чему веду, — сказала Дженнис. Язва у нее на ноге затянуться не успела. Старуха так с ней померла после падения с лестницы. Ходила она еле-еле с тростью. Когда человек с лестницы падает это само по себе не редкость а среди стариков особенно и последствия бывают самые серьезные но через неделю зазывает марго меня к себе в кабинет на пару слов и туда ну возникло у меня такое впечатление что марго вроде как жмется напрямую она так ничего и не сказала только Спрашивала мое мнение, но я-то знала, к чему она клонит. А что мы могли поделать? При падении старухи мы не присутствовали. Родные говорили, что они в тот момент находились внизу и услышали грохот. Она лежала у подножья лестницы, похолодевшая, но живая, а померла через двое суток в больнице. Дороти и бровью не вела, но она своих эмоций никогда не показывала. «А что мы могли поделать?» — повторила Дженнис, воздев ладони кверху. «Естественно, я понимала, что у Марго на уме. Она же знала, что раньше дом принадлежал мод, а теперь Дороти с Карлом зажили припеваючи и... Ну, врачам подобные мысли в голову приходят, а как же иначе? Если они чего упустят, им же потом аукнется». Но кончилось тем, что Марго дело раздувать не стала, и, насколько я знаю, все обошлось. — Ну вот, — заключила Дженнис и вздохнула с облегчением, сняв тяжесть с души. — Теперь вы все знаете. — Спасибо вам, — сказал Страйк, делая записи. — Это нам очень поможет. Скажите, а Телботу вы об этом рассказывали? — И «Лично я нет, а за других не поручусь», — ответила Дженнис. «Все знали, что Мот умерла и как она умерла. Дороти в день похорон отпросилась с работы. И я вам честно скажу, после каждого допроса у меня одна мысль была — как бы ноги поскорее унести. Телбот больше всего интересовался моими снами. Прямо мурашки по коже, честное слово, да и вся история просто жуть». «Представляю», — сказал Страйк. «Ну, а теперь последний вопрос, и я вас освобожу от своего присутствия». «Моя напарница выследила Пола «Ну-ну», — сказала Дженнис без тени смущения или дискомфорта. «Понятно. Он ведь когда-то за Марго волочился, правильно я помню?» «Да. Так вот». Нас крайне удивило, что вы с ним, оказывается, знакомы. Дженнис уставилась на него непонимающим взглядом. «Как вы сказали?» «Вы с ним, оказывается, знакомы», — повторил Страйк. «С Полом, с Эчелом?» Дженнис негромко засмеялась. «Да я его в глаза не видела!» «Вот как!» Страйк не отводил от нее испытующего взгляда. «Услышав, что вы рассказали нам о появлении Марго в Лемингтон-спа, он не на шутку разозлился и сказал...» Страйк сверился со своими записями. «Что вы пытаетесь его замазать?» Пауза тянулась долго. На переносице Дженнис между круглыми голубыми глазами пролегла хмурая морщина в конце концов прозвучал вопрос он меня называл по имени нет признался страйк у меня сложилось впечатление что ваше имя не сохранилось у него в памяти он называл вас просто медсестра к тому же он сказал робин что вы с марго друг друга не любили он сказал что маргони любила меня Дженнис выделила голосом последнее слово. «К сожалению, да», — ответил, не спуская с нее глаз Страйк. «Но нет уж, извините, это неправда», — возмутилась Дженнис. «У нас с ней были прекрасные отношения, и только один раз мы повздорили из-за Кева и его животика». Ну, допустим, я на нее тогда всех собак спустила, но сама знала, она действовала без всякой задней мысли, думала, что окажет мне добрую услугу, если его осмотрит. А я обиделась, потому как... Ну, матери всегда досадно, если вдруг другая женщина осуждает ее за недостаточную заботу о детях. Я Кева одна поднимала, одинокой матери еще обиднее такое слышать. «Так почему все-таки...» Не отступался Страйк. Сетчелл сказал, что вы пытаетесь его замазать. Тишину нарушил проносящийся за живой изгородью поезд. Грохот то утихал, то нарастал, и молчание в гостиной сомкнулось, как мыльный пузырь с детективом и медсестрой внутри. «Думаю, вы сами знаете», — сказала, наконец, Дженнис. «Знаю что». «Вот только не надо этого. Вы уже столько накопали, не глупый вроде человек, говорю же. Вы сами все знаете, а спектакль этот устроили, чтобы меня запугать и признание вытянуть». «Меньше всего мне хочется вас запугать». «Думаете, я не заметила, что она вам не понравилась?» — взвелась Дженнис. «Айрин». «Не трудитесь делать вид, я знаю, она вас раздражала. Я людей насквозь вижу, работа у меня такая была, по чужим домам ходить. А я со своей работой отлично справлялась», — заявила Дженнис, и почему-то ее ремарка не прозвучала высокомерно. «Поймите, когда вы были у Айрин, ей хотелось себя показать. От знакомства с вами она так разволновалась, что начала выделываться». Когда семейная женщина оказывается одна, это, знаете ли, ой, как невесело. Даже я после Дубая долго перестраивалась. Привыкаешь, что кругом родные, а потом возвращаешься в пустой дом и... Мне лично и наедине с собой неплохо, но Айрин не выносит одиночества. Она всегда была мне настоящей подругой. С каким-то ожесточением сказала Дженнис. «Очень добрый. После смерти моего лари когда я осталась ни с чем, помогала мне деньгами. Всегда была рада меня видеть. Нам вдвоем хорошо, есть что вспомнить. Допустим, она немного рисуется. Ну и что? Такое и с другими бывает». Повисла очередная краткая пауза. «Здесь обождите», — распорядилась Дженнис. «Мне позвонить надо». Она вышла из комнаты. Страйк ждал. За тюревыми занавесками из-за свинцовой тучи вдруг выскользнуло солнце, отчего стеклянная карета Золушки на каминной полке засияла неоновым светом. В гостиную вернулась Дженнис с мобильным телефоном в руке. «Трубку не берет», — взволнованно сказала она. И вновь села на диван, повисло молчание. «Ну, так и быть». Выдавила, наконец, Дженнис, как будто страйк клещами вытянул у нее признание. «Я-то с Сетчуэлом вообще не зналась. Это все Айрин. Но вы на нее не думайте, она ничего такого не сделала. Криминального, я хочу сказать. Потом она, конечно, тряслась, как лист. А я за нее тряслась, ах ты, Господи!» Дженнис глубоко вздохнула и продолжила. «Ну так вот, значит...» ту пору Айрин была помолвлена Сэдди, намного ее старше. Тот чуть не следы ее целовал, да и она его любила. Вот именно любила, — подчеркнула она, хотя Страйк не спорил. И ревновала не по-детски, когда ему случалось на другую посмотреть. А сама, как выпьет, не прочь была пофлиртовать. И винно, по большей части не винно а у Сетчуэла этого была своя рок-группа, верно я говорю? Совершенно верно, — поддакнул Страйк. Так вот, Айрин попала на их выступление. Они в каком-то пабе играли. В тот вечер меня с ней не было. Я про эту историю слыхом не слыхивала, покуда Марго не исчезла. Короче, запала наша Айрин на Сетчуэла. Отыграли они, и у ней на глазах Сетчуэлл подходит к барной стойке, а там, сразу в дальний конец зала, где в уголке Марго жмется, в плаще. Айрин подумала, что он ее со сцены приметил. Сама-то она Марго не увидела, потому как с компанией впереди приплясывала. Короче, уставилась она на эту парочку. Сетчуэлл коротко переговорил с Марго. Айрин вспоминала, они и двух слов не сказали. Но вроде как поругались. Айрин подумала, что марго ее заметила. Потому и ушла. Так вот, подходит Айрин к этому Сетчуэлу и начинает. Уж как ей, дескать, группа понравилась, то да все, слово за слово, ну и... Да. — А откуда Сетчуэл взял, что она медсестра? — спросил Страйк. Дженнис скривилась. — «Если уж совсем честно, эта дурёшка всем парням, которые к ней клеились, пыль в глаза пускала, медсестрой притворялась. Парней это заводит. А кто попроще, в медицине ни ухо не рыла те вообще болтели. Она в амбулатории-то нахваталась, названиями лекарств сыпала хотя и перевирала нещадно, прости господи». Дженнис закатила глаза. «То есть это они только на одну ночь или...» «Да нет. Недели на две-три. Но не больше. Когда пропала Марго, но тут уж им не до романов стало. Сами понимаете. Однако недели на две-три Айрин это потеряла голову. Эдди она не разлюбила, поймите. Он тем более постарше был». Я ильстила, что такой состоятельный мужчина жениться на ней хочет. Да вот только смешно, правда же?» — понизила голос Дженнис. «Если шелуху убрать, все мы животные». От пола Сетчуэлла она просто с ума сходила. Недели две-три. Бегала за ним хвостом. Шпионила. «Могу поспорить, он уже шугаться ее стал», — трезво рассудила Дженнис. «Тем более она сама мне потом признавалась». Он ее в постель затащил только на зло Марго. Кроме Марго, никто ему был не нужен. А до Айрин это не сразу дошло. Ею попользовались, и все. — Значит, это история о больном зубе Айрин, — сказал Страйк, которая затем переродилась в историю о походе за покупками. — Ну да, — тихо сказала Дженнис. В тот день она была с Полом Сетчуэлла. А магазинный чек потом у сестры взяла, чтобы следователям предъявить. Я только потом узнала. Прибежала она ко мне домой, вся в слезах. И, ну, давай душу изливать. А с кем еще ей было поделиться? Уж, конечно, ни с Эдди, ни с родителями. Она до смерти боялась, как бы это не выплыло на свет. Узнай об ее проделках Эдди, он бы точно ее бросил. Ей никто другой не нужен был. Глаза-то у нее к тому времени открылись. Понимаете, Сэччо на последнем свидании, считай, сам ей выложил, что путался с ней лишь в отмеску Марго. Та, видите ли, ему сказала, что послушать его музыку пришла чисто из любопытства, а потом ощетинилась, когда он стал ее к себе зазывать. Ну так вот, в последнюю встречу он ей всучил деревянную фигурку викинга, которая у него в кармане завалялась рассчитывал, что Марго, как говорится, оттает и к нему вернется, и прости-прощай, Рой. Ага, сейчас она тебе и ребенка бросит, и семью разрушит из-за этой крашеной деревяшки. Каких только гадостей он потом не наговорил Айрин про Марго. Самое мягкое выражение было «динамщица». В общем, после исчезновения Марго, когда за дело взялась полиция, «сэччел», Звонит Айрин и просит, чтобы она помалкивала о том, как он на Марго злился и бронился. А Айрин умоляет, чтобы он про их связь никому ни слова. На то мы пришли Ни одна живая душа, кроме меня, об этом не знала. А мне тоже не резон было языком трепать, потому как... Ну, кем ты тогда будешь, если подругу под монастырь подведешь? «Значит...» когда Чарли ремидж заявил, что видел Марго в Лемингтон-спа, вы были в курсе? Что, Сетчел оттуда родом? Нет, тогда еще не знала, но в скорости в газетах напечатали, что какой-то старый пень из Лемингтон-спа у себя в саду плакат вывесил. «Белые люди против нашествия цветных» или как-то так, жуть да и только. «А мы с мари Как раз были в ресторане сэдди и Айрин. И когда мы с Айрин вышли попудриться, она мне и говорит, «Лемингтон-спа — это же родной город Пола-Сетчуэлла». А ведь она долгие годы о нем не заикалась. Врать не буду. Когда я это услыхала, мне дурно сделалось. Вдруг Марго с бывшим любовником сбежала. Боже правый! А вдруг Чарли... И вправду Марго там видел. Но потом я так рассудила. Если Марго добралась только до Лемингтон-спа, как вышло, что ни до, ни после никто ее не засек? Ни Дальний Свет, ни Тимбукту какой-нибудь, правда же? «Чистая правда», — подтвердил Страйк. «И это все, что Айрин когда-либо рассказывала вам про Марго и Сетчуэлла?» «Разве ж этого мало?» — возмутилась Дженнис. Ее бело-розовый цвет лица померк с появлением Страйка. Круги под глазами потемнели. «Вы только не мучьте, Айвен, очень прошу. С виду не скажешь, но у нее душа чувствительная, а всякая ерунда — это напускное. Она нервничает, понимаете?» «Не вижу решительно никаких оснований ее мучить», — сказал Страйк. «Ну что ж». — Вы нам очень помогли, миссис Битти. Благодарю вас. Теперь для меня многое прояснилось. Дженнис откинулась на спинку дивана, из-под лобья глядя на Страйка. — Вы, как я понимаю, курите? — резко спросила она. — По запаху чувствуется. Разве вам после ампутации не запретили курить? — Пытались, — ответил Страйк. «Очень вредная привычка, для вас особенно», — заявила Дженнис. «С годами неизбежно скажется на двигательной активности. Плохо влияет и на кровообращение, и на кожные покровы. Бросайте это дело». «Я знаю, давно пора». Страйк с улыбкой опустил блокнот в карман. «Хм!» Дженнис прищурилась. «Дела у него были в этом районе. Как же!»